Глава седьмая По диску заходящей луны проносились бледные клочья облаков. Густая, почти осязаемая тьма окутывала долину. Ночной мрак надежно укрывал дом, угрюмо затаившийся в ее в глубине, и неясную тень, которая выскользнула из бронированной двери и метнулась под полок шумящих сосен. У обшарпанного указателя, залитого лунным светом, Тень на мгновение превратилась в силуэт мужчины, потом растворилась, слившись с темными деревьями. По тропе прокатился камешек, где-то хрустнула ветка, и снова вокруг только шелест неугомонной листвы, да стон ветвей, колеблемых ночным ветром. У конца тропы рябина укрыла своими ветвями узкий, стремительный, отливающий металлом корпус. Что-то темное, мелькнув у ствола рябины, слилось с машиной. Тихо щелкнул хорошо смазанный замок, раздался тихий, но мощный гул. Тревожно вскрикнула ночная птица, и металлический цилиндр, выскочив из глубокой тени, рванул по дороге, держа курс на перевал. Еще светало, когда тот же самый цилиндр уже стоял у стратопорта Бойса. На одном краю небосклона мигали на фоне постепенно светлеющей мглы бледные звезды, другой розовел от лучей занимающегося дня. Утренняя дымка полупрозрачной пеленой висела над отрогами скалистых гор. Зевнув, Грехом сказал лейтенанту полиции Келлерхеру: «Бич и я отправляемся в разное время, исследуем разными маршрутами. Для этого есть особые причины. Абсолютно необходимо, чтобы один из нас добрался до Вашингтона. Вы лично отвечаете за то, чтобы через час Бича встретили в целости и сохранности и доставили на борт олимпийца. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке, заверил его Келлерхер. Хорошо, поручаю это вам. Грехом еще раз широко зевнул и, не обращая внимания на завороженный взгляд лейтенанта, прикованный к его глазам, собрался на заднее сиденье скоростного армейского реактивного самолета, готового умчать его на восток. Пригнувшись над рычагами управления, пилот запустил двигатель. Языки пламени и длинные струи пара вырвались из сопел и отразились в зеркальной поверхности крыльев. С пронзительным ревом машина рванулась в рассветное небо и, протянув за собой быстро тающий перистый шлейф, понеслась над горами, тревожи их покой эхом громовых раскатов. Набрав высоту над зубчатыми вершинами скалистых гор, пилот выровнял машину. Грехом судорожно зевая, смотрел в иллюминатор. Глаза его, несмотря на усталость, сохраняли все тот же неизменный блеск. Мерно подрагивая, двигатели развивали скорость, на полмили опережающую скорость звука. Постепенно грехом уронил подбородок на грудь, веки его отяжелели и, потрепетав, закрылись. Убаюканной монотонные вибрации двигателей и покачиванием самолета он начал похрапывать. Разбудил его удар колес о землю. И стремительный бег по посадочной полосе. Вот и Вашингтон. Легонько толкнув пассажира в бок, пилот усмехнулся и кивнул на часы. Они показали отличное время. Когда грыхом вышел к машине, торопливо приблизились четверо. Двоих он узнал: полковник Лиммингтон и лейтенант Воль. С ними было двое незнакомцев высокие, плотные мужчины с властными манерами. Получил вашу телеграмму, Грехом, сообщил Лимингтон. Его проницательные глаза так и горели от нетерпения. Он достал из кармана бланк и прочитал вслух. Дело проясняется, от его исхода зависит судьба человечества. Необходимо доложить президенту. Встречайте армейским самолетом прибытие 2.40. Он взъерошил усы. Я так понимаю, что ваша информация чревата страшными последствиями. Именно так. Устремив в небо холодные сверкающие глаза, Грехом казалось, выискивал там, давая сигнал, появление невидимых и незваных гостей. Вверху каменной преградой, заслоняющей конспираторов от всевидящих небес, высилась тяжеловесная громада здания Министерства обороны. Аудитория была смешанная. В ней преобладали настороженные ожидания, внимание и легкое недоверие. Там был полковник Лиммингтон, с ним Воль и двое правительственных чиновников, встречавших Грехома в Стратопорте. Слева от них беспокойно ерзали на своих местах сенаторы Кармуди и Дин, доверенные лица президента страны. Широкоплечий флегматик, сидящий справа, Уиллитс Кейтли, глава разведывательной службы США, рядом с ним его личный секретарь. За ними ученые, правительственные служащие консультанты-психологи, всего две дюжины человек. Вот проницательное лицо, увенчанное белой гривой, профессор Юргенс, ведущий в мире специалист по массовой психологии или, как предпочитают говорить его друзья, реакции толпы. Смуглый мужчина с тонкими чертами, выглядывающий из-за плеча Юргенса, Кеннеди Вейч, ведущий специалист по физике излучения. Шестеро слева от него – представители тысячи ученых, уже давно работающих над созданием волновой бомбы, преемницы атомной. Остальные – столь же компетентные специалисты, каждый в своей области, одни – неизвестные, другие – снискавшие мировую славу. Внимание собравшихся было приковано к грехам, чьи горящие глаза, хрипловатый голос и выразительные жесты доносили до их восприимчивых умов ужасную правду. Установленный в углу магнитофон с механической точностью фиксировал сведения, ставшие теперь общим достоянием. «Господа», — начал Грэхом, — «не так давно шведский ученый Педер Бьернсон вел поиски в неисследованной области науки. Месяцев шесть назад его работа была успешно завершена, при этом обнаружилось, что границы человеческого зрения можно расширить». Этот блестящий результат ему удалось осуществить благодаря применению йода, метиленовой синьки и мискаля. И хотя до сих пор не вполне ясно, как именно данные компоненты реагируют друг с другом, сомневаться в их эффективности не приходится. Человек, прошедший обработку по прописи Бьорнсона, способен воспринимать гораздо более широкий диапазон электромагнитных частот нежели тот, что доступен обычному зрению. «Насколько более широкий?» – раздался недоверчивый вопрос. «Расширение происходит только в одном направлении», – ответил Грех. «В сторону инфракрасного диапазона. Если верить Бьернсону, граница проходит в пределах ультракоротких радиоволн». «Неужели тепловидение?» – раздался голос с места. «Вот именно». тепловидении и даже сверх того, подтвердил грехом, Повысив голос, чтобы перекрыть возникший опыт изумления, он решительно продолжал. Каким именно образом достигается подобный эффект, предстоит поломать головы вам, ученым. Но во всем этом есть еще один поразительный факт, буквально вытащенный на свет Божий благодаря открытию Бьернсона, Факт, который не может оставить равнодушным ни меня лично, ни нашу страну, ни весь мир. Он сделал паузу, потом заявил прямо, без обиняков. «Господа, наша земля принадлежит другим, более высокоразвитым существам!» Как ни удивительно, не последовало ни гневного протеста, ни скептических смешков, ни даже гулы изумлений. Что-то удержало собравшихся некое общее чувство открывшейся истины или, быть может, ощущение полной искренности говорящего. Так они и сидели, как статуи, застыв на своих местах, устремив на и потрясенные, завороженные, тревожные взгляды. На лицах было написано, новость превзошла их самые фантастические ожидания. «Уверяю вас, все, что я сказал – «Реальность, не вызывающая ни малейших сомнений», — заявил Грех. «Я сам видел этих тварей. Видел, как эти бледные и в то же время странно светящиеся голубые шары проплывали по небу. Два из них стремительно и бесшумно пронеслись надо мной, когда я крался по безлюдной тропе из лаборатории Бича, затерянной в горах, между Бойса и Сильвер-Сити». Один покачивался в воздухе над стратопортом Бойса незадолго для... до отлета лайнера, который доставил меня сюда. Когда я прибыл в Вашингтон, то застал здесь целые дюжины их собратьев. Вот и сейчас над городом поряд десятки. Возможно, некоторые крутятся над зданием. Они предпочитают людские сборища. Весь ужас в том, что они скапливаются там, где нас много. «Кто же они?» – спросил сенатор Кармоди. Его пухлое лицо раскраснелось. «Никто не знает. Они не дают времени, чтобы их как следует изучить. Сам Бьернсон полагал, что они вторглись на Землю из других миров, причем сравнительно недавно. Однако он понимал, что это чистой воды догадка, поскольку данных для подтверждения гипотезы у него не было». Покойный профессор Мейе тоже склонялся к мысли, что это организмы внеземного происхождения, но считал, что они захватили и проботили нашу планету много тысяч лет назад. Доктор Бич, напротив, думает, что они коренные обитатели Земли, так же, как и микробы. Бич говорит, что покойный Ганс Лютер пошел дальше других и, основываясь на наших физических несовершенствах, предположил, что они и есть истинные земляне, в то время как мы являемся потомками животных, которых они вывезли из других миров на своих космических кораблях-скотовозах. «Скот, скот, скот!» — пронеслось по залу. Собравшиеся выговаривали это слово так, как будто оно было бранным. «Что еще известно об этих существах?» — спросил кто-то. «Боюсь, что очень немногое. Они ничуть не похожи на людей». Из человеческой точки зрения настолько чужды нам, что неясно, каким образом мы сможем найти что-то общее, что позволило бы достичь хоть какого-нибудь взаимопонимания. Они выглядят как светящиеся шары около трех футов в диаметре. Их живая, сияющая поверхность окрашена в голубой цвет, но лишена каких бы то ни было внешних признаков. Их нельзя снять на обычную инфракрасную пленку. Но Бич изобрел новую эмульсию, с помощью которой их можно регистрировать. Радиолокаторы их не обнаруживают, очевидно по той причине, что они поглощают радиоимпульсы вместо того, чтобы их отражать. Бич утверждает, что они любят роиться поблизости от антенн радиолокаторов, как ребятишки в жару вокруг фонтана. Он считает, что именно они натолкнули нас на изобретение локатора, чтобы тем самым ценой нашего пота доставить им еще одно непонятное удовольствие. На лицах слушателей отразилось смешанное выражение изумления и страха. Грехом продолжал. «Установлено, что взамен зрения эти зловещие шары применяют экстрасенсорное восприятие, достигшее у них поразительного развития». Вот почему они всегда могли следить за нами, оставаясь для нас неуловимыми, ведь это шестое чувство независимо от электромагнитных колебаний. Кроме того, органы речи и слуха им заменяет телепатическая связь, а может быть, она лишь оборотная сторона того же электросенсорного восприятия. В любом случае, они могут читать и понимать человеческие мысли, но только на близком расстоянии, Бич назвал их витонами, поскольку, судя по всему, они бесплотны и являются сгустками энергии. Они принадлежат не к животному, не к минеральному, не к растительному миру, а к миру энергии. «Ерунда!» – взорвался один из ученых, обретя наконец-то какую-то опору в своей области науки. Энергия не может сохранять такую компактную и уравновешенную форму. «А как же шаровые молнии?» «Шаровые молнии?» Вопрос застал критика врасплох. Он неуверенно огляделся и пошел на попятный. Должен признаться, вы меня поймали. Этому феномену наука пока не дала удовлетворительного объяснения. И все же наука не отрицает, что молнии представляют собой компактную, временно уравновешенную форму энергии, которую невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, произнес Грехом серьезно. Может быть, это умирающие витоны? Не исключено, что эти существа смертны, как и мы с вами, каков бы ни был срок их жизни, а умирая, они рассеивают свою энергию на таких частотах, что внезапно становятся видимыми. Вынув бумажник, он извлек несколько газетных вырезок. World Telegram 17 апреля. Сообщение о шаровой молнии, которая влетела в дом через открытое окно. и, взорвавшись, подпалила ковер. В тот же день еще одна молния, подпрыгивая, прокатилась по улице в 200 и исчезла, оставив после себя волну раскаленного воздуха. Chicago Daily News, 22 апреля. Сообщение о шаровой молнии, которая медленно проплыла над лугом, проникла в дом, попыталась подняться по каминной трубе, а потом разорвалась, разрушив камин. Спрятав вырезки, он усталым жестом пригладил волосы. Я позаимствовал эти вырезки у Бича. У него их целая коллекция за последние 150 лет. Около двух тысяч статей, посвященных шаровым молниям и другим подобным феноменам. Когда их просматриваешь, зная то, что наконец стало известно, все выглядит совершенно иначе. Они перестают быть коллекцией устаревших сведений и становятся уникальной подборкой неоспоримых, исключительно важных фактов, которые заставляют нас удивляться. Почему мы никогда не подозревали того, что открылось нам теперь? Ведь устрашающая картина все время была перед глазами, только нам не удавалось как следует сфокусировать изображение. Почему вы считаете, что эти существа, эти витоны, наши господа, в первый раз подал голос Кейтли. Бьернсон установил это, наблюдая за ними, и все его последователи неизбежно приходили к такому же выводу. Мыслящая корова тоже могла бы довольно быстро уловить, чему господству она обязана тем, что ее сородичи попадаются на бойню. «Витоны ведут себя так, как будто они хозяева земли, но ведь так оно и есть. Они и есть наши хозяева, ваши, мои, президента. Любого короля, любого преступника, рождающегося на нашей планете. Черт с два! выкрикнул кто-то из заднего ряда. Никто не обернулся. Кармуди недовольно нахмурился, остальные не спускали глаз с Грехома. Нам известно мало, продолжал Грехом, но и это малое стоит многого. Бич убедился, что витоны не только состоят из энергии, но еще и зависят от энергии, питаются энергией, нашей с вами энергией. Мы для них производители энергии, которых им любезно предоставила природа для удовлетворения аппетитов. Потому они нас и разводят, то есть побуждают к размножению. Они пасут нас, загоняют в хлеб, доят, а сами жиреют на токах, идущих от наших эмоций, точно так же, как мы жиреем на соках, выделяемых коровами, которым даем корм, содержащий стимуляторы лактации. Покажите мне очень эмоционального человека, чья жизнь была бы долгой и здоровой, и вот вам витонская корова-рекордистка, обладательница первого приза. Вот дьяволы, раздался чей-то возглас. Если вы, господа, поразмыслите над этим как следует, продолжал Грехом, то поймете весь ужас создавшегося положения. Давно известно, что выделяющаяся в процессе мышления нервная энергия, как и реакция желез на эмоциональное возбуждение, имеет электрическую или квазиэлектрическую природу. Именно этими продуктами и питаются наши призрачные владыки. Они могут в любое время увеличить урожай, сее ревность, соперничество, злобу и таким образом раздувая эмоции и вовсю пользуются этим. Христиане против мусульман, черные против белых, коммунисты против католиков. Все они льют воду на витонскую мельницу, все, сами того не сознавая, набивают чужое брюхо. Витоны выращивают свой урожай так же, как мы выращиваем свой. Мы пашем, сеем и жнем. И они пашут, сеют и жнут. Мы, живая почва, взрыхленная обстоятельствами, которые навязывают нам витоны, засеянное противоречивыми мыслями, удобренное грязными слухами, ложью и умышленным извращением фактов, политые завистью и подозрительностью, дающие тучные всходы эмоциональной энергии, которые витоны потом пожинают серпами беды. Каждый раз, когда кто-то из нас призывает к войне, витоны приглашают друг друга на банкет. Мужчина, сидевший рядом с Вейчем, поднялся и сказал... Может быть, вы знаете, чем мы занимаемся. Мы уже давно пытаемся расщепить атом. Пытаемся найти способ достичь полного рассеяния субатомных частиц в первоначальную энергию. Пытаемся создать волновую бомбу. И если нам повезет, это будет еще та штучка. Даже одна небольшая бомбочка разнесет мир на куски. Он облизнул губы и огляделся по сторонам. Что же, по-вашему, нас витоны вдохновляют? Вы еще не получили вашу бомбу? Нет еще. Вот вам и ответ, сухо сказал Грех. Может быть, вы ее вообще никогда не получите. А если получите, возможно, никогда ею не воспользуетесь. Ну а если вы ее создадите и взорвете? Раздался громкий стук в дверь. Несколько человек вздрогнули от неожиданности. Вошел военный, что-то шепнул Кейтли и сразу вышел. Кейтли встал, лицо его побледнело. Он взглянул на Грехома, потом обвел глазами собравшихся и заговорил медленно и серьезно. «Господа, мне очень жаль, но только что стало известно. В двадцати милях к западу от Питтсбурга потерпел крушение олимпиец». Голос его сорвался. Было видно, как он взволнован. Много пострадавших, один человек погиб. И это единственная жертва – профессор Бич. Он сел. Вокруг поднялся встревоженный гул. Целую минуту в зале не утихало волнение. Слушатели переглядывались, испуганно посматривали то на экран, то на лихорадочно горящие глаза Грехома. «Еще один из посвященных ушел навсегда», – с горечью сказал Грехом. сотый или тысячный кто знает он выразительно развел руками Мы нуждаемся в еде но не бродим наугад в поисках дикого картофеля. Мы его выращиваем улучшаем исходя из того каким по нашему разумению должен быть картофель. вот и клубни наших эмоций видно недостаточно крупные чтобы насытить властелинов земли. Их нужно растить, удобрять, культивировать по правилам тех, кто тайком возделывает наше поле. «Вот почему мы, люди, которые в остальном достаточно разумны и даже настолько изобретательны, что порой сами поражаемся силе своего ума, не способны управлять миром так, чтобы это делало честь нашему интеллекту», выкрикнул он, потрясая перед ошеломленными слушателями увесистым кулаком. Вот почему сегодня мы, которые могли бы создать невиданные в истории человечества шедевры, живем в окружении жалких памятников нашей собственной страсти к разрушению и не способны построить мир, покой, безопасность. Вот почему мы достигли успехов в естественных науках, во всех порождающих эмоциональный отклик искусства, во всевозможных возбуждающих затеях, но только не в социологии, которая с самого начала была в загоне. Широким жестом он развернул воображаемый лист бумаги и сказал «Если бы я показал вам микрофотоснимок лезвия обыкновенной пилы, ее зубцы и впадины дали бы график, прекрасно воспроизводящий волны эмоций, которые с дьявольской регулярностью сотрясают наш мир. Эмоции – посев, истерии плод, слухи о войне, подготовка к войне». Воины, которые то и дело вспыхивают, кровавые жестокие, религиозные бдения, религиозные волнения, финансовые кризисы, рабочие стачки, расовые беспорядки, идеологические демонстрации, лицемерная пропаганда, убийства, избиения, так называемые стихийные бедствия, а иначе массовые истребления тем или иным вызывающим эмоциональный подъем способом, революции и снова войны. Все так же громко и решительно он продолжал свою речь. Подавляющее большинство обычных людей всех рас и вероисповеданий больше всего на свете инстинктивно жаждет мира и покоя. И все же наш мир, населенный в основном трезвыми, разумными людьми, не может утолить эту жажду. Нам не позволяют ее утолить. Для тех, кто на шкале земной жизни занимает верхнюю отметку, мир – Истинный мир – голодное время. Им нужно любой ценой получить урожай эмоций, нервной энергии. Чем больше, тем лучше и по всей земле. Какой ужас, вырвалось у Кармади. Когда вы видите, что мир терзает подозрения, раздирают противоречия, изнуряет бремя военных приготовлений, будьте уверены, приближается время жатвы, чужой жатвы. Это жатва не для вас и не для нас, ибо мы всего лишь жалкие недоумки, чей удел быть отогнанными от кормушки. Урожай не про нас. Он весь подался вперед, подбородок агрессивно выпечен, горящие глаза устремлены на слушателей. Господа, я пришел дать вам формулу Бьернсона, чтобы каждый мог проверить ее на себе. Возможно, кое-кто из вас думает, что я просто-напросто нагоняю на вас страх. Боже, как бы я хотел, чтобы все это оказалось заблуждением. Скоро и вы захотите того же. Он усмехнулся, но усмешка получилась жестокой и совсем невеселой. Я прошу... Нет, требую, чтобы мир узнал всю правду, пока еще не поздно. Никогда человечеству не изведать покоя. Никогда не построить рай на земле, пока его общую душу гнетет это страшное бремя, пока его общий разум растливается с самого своего рождения. Наверняка наше оружие – правда, иначе эти твари никогда бы не пошли на такие крайние меры, стараясь, чтобы она не вышла наружу. Они боятся правды, значит мир должен эту правду узнать. Необходимо открыть миру глаза. Он сел. закрыл лицо руками. Оставались еще какие-то факты, которые он не мог им сообщить, да и не хотел. Еще до утра некоторые из них обретут способность проверить истинность его утверждений. Они взглянут в грозные небеса, и кто-то из них погибнет. Они умрут, крича от страшной правды, проникшей в их умы от ужаса, стиснувшего их бешено колотящиеся сердца. напрасно будут они пытаться отбиться или убежать от невидимого врага все равно им суждено умереть лепечи бесполезные слова протеста Грехом смутно слышал, как полковник Лиммингтон обратился к аудитории, призывая ученых расходиться по одному соблюдая бдительность и осторожность каждый должен был взять у него копию драгоценной формулы чтобы как можно скорее проверить ее на себе и сразу же сообщить ему о полученных результатах. И что самое главное, им предстояло, держась порознь, все время контролировать свои мысли, чтобы в случае неудачи каждого из них обнаружили как одиночку, а не как члена группы. Лиммингтон тоже понимал угрожавшую всем опасность и старался хотя бы уменьшить риск. Один за другим правительственные эксперты покидали помещение. Каждый получал от Лиммингтона листок бумаги. Все посматривали на неподвижно застывшего Грехома, но никто с ним не заговаривал. Лица ученых отражали невеселые раздумья, уже пустившие ростки в их умах. Когда последний из них ушел, Лиммингтон сказал – Грехом, мы приготовили для вас место, где вы сможете поспать. Оно еще ниже, под землей. Придется о вас заботиться как следует. пока факты не получат подтверждения. Ведь смерть Бича означает, что вы теперь единственный, кто получил информацию из первых рук. Сомневаюсь. Что? От удивления у Лемингтона даже челюсть отвисла. Я так не думаю, устало пояснил Грех. Одному небу известно, сколько ученых получили сведения об открытии Бьернсона по личным каналам. Некоторые наверняка отмахнулись от него, как от заведомой ереси. Во всяком случае, им так казалось. Никто из них не потрудился проверить полученные сведения. Это упущение спасло им жизнь. Но могли быть и другие, которые повторили опыт Бьернсона и пришли к тому же результату. Им повезло больше. Их до сих пор не обнаружили. Эти перепуганные, загнанные люди, доведенные собственным знанием до полубезумного состояния, боятся выставить себя на посмешище или ускорить собственную гибель или даже вызвать страшную бойню, если начнут выкрикивать правду направо и налево. Они где-то скрываются, затаившись в безвестности, молча шныряя вокруг, как помойные крысы. Вам придется здорово попотеть, чтобы их выловить. Вы считаете, что широкое распространение сведений может привести к беде? К беде, это еще мягко сказано, заявил Грехом. В словаре просто нет такого слова, которым можно назвать то, что произойдет. Новость сможет распространиться только в том случае, если Витонам, несмотря на их отчаянные противодействия, не удастся этому помешать. Если они сочтут необходимым, то без малейших сожалений сотрут с лица земли половину человечества, чтобы сохранить другую половину в блаженном неведении. если сумеют, уточнил Лимингтон. Они уже развязали две мировые войны и последние двадцать лет постоянно подогревают наши эмоции по поводу неотвратимости третьей, самой разрушительной. Грехом потер руки и ощутил сочащуюся и спор влагу. То, что было для них доступно раньше, доступно и сейчас. Вы что же хотите сказать, что они всемогущи, а значит бороться с ними бесполезно, Нет и еще раз нет. Но недооценивать противника тоже нельзя. Мы уже слишком много раз сделали подобную ошибку. Лимингтон поморщился, но возражать не стал. Об их численности и мощи можно пока только догадываться. Очень скоро они начнут рыскать вокруг, стараться выследить зачинщиков мятежа и расправиться с ними быстро, умело, раз и навсегда. Если они обнаружат меня и уничтожат, вам придется искать кого-то из выживших ученых. Бьернсон уведомил своих друзей, и никто не знает, как далеко растеклись сведения по чисто личным каналам. Дейкин, к примеру, получил их от Веба, а тот через Бича от самого Бьернсона. К Риду они попали другим путем, от Мэйо и, опять же, от Бьернсона. Дейкин и Рид получили новости с третьих, четвертых, а может быть и десятых рук, и все равно она их угробила. Не исключено, что есть другие, которые скорее по чистой случайности, нежели по какой-то иной причине умудрились выжить. Остается надеяться на это, хмуро заметил Лимингтон. Как только новость выйдет наружу, те, которым она известна, окажутся в безопасности. Исчезнет повод с нами разделаться, в его голосе прозвучала надежда человека, мечтающего избавиться от невыносимого бремени. «Если результаты, полученные учеными, подтвердят ваши заявления, вмешался сенатор Кармоди, «тогда я лично позабочусь о том, чтобы президента срочно информировали. Вы можете рассчитывать на полную поддержку правительства». «Благодарю вас», сказал Грэхом и, поднявшись, вышел вместе с Волем и Лимингтоном. Они проводили его в отведенное ему временное пристанище, которое находилось под тем же зданием Министерства обороны. но намного уровней ниже. — Послушай, Бил, обратился к нему Воль, — ведь я получил из Европы уйму сообщений, только не успел тебе рассказать. Результаты вскрытия Шеридана, Бьёрнсона и Лютера оказались точь-в-точь -в -точь такими же, как у Мэйо с Уэвом. — Все сходится, — заметил полковник Лиммингтон, прямо-таки с отеческой гордостью похлопав Грехому по плечу. Людям будет нелегко поверить в историю, которую вы раскрыли, но я полагаюсь на вас целиком и полностью. Они ушли, чтобы Грехом смог наконец поспать, хотя он знал, что ничего из этого не выйдет. Разве можно уснуть, когда человечество стоит на пороге кризиса? На его глазах погиб мэйю Он видел, как Дейкин пытался убежать от судьбы, удар который был стремителен, точен и неумолим. Он предчувствовал, какой конец ожидает Корбета, и слышал отзвук катастрофы, в которой тот погиб. Сегодня бич, а завтра? Холодным промозглым утром страшная новость оглушительно взорвалась над ошеломленной планетой, взорвалась так внезапно, что у всех просто дух захватило. И так неистово, что это превзошло самые худшие опасения. Весь мир буквально взвыл от ужаса.